говорила мама дочери: будь любезной с двоеточием. Как вы уже поняли из предыдущей главы этой книги, в последнее время тире ведет себя довольно агрессивно и буквально расталкивает локтями другие знаки. Больше всего достается скромному двоеточию. Оно оказалось почти забыто, и напрасно. Это нужный и очень точный знак. Давайте восстановим справедливость. Итак, представим себе предложение из двух частей, между которыми нет союза. Например, я выглянула в окно, знак вопроса. Небо потемнело и накрапывал дождь. Что мы поставим после слова окно? Двоеточие или тире? В этом случае нужно двоеточие. Я выглянула в окно и увидела, как бы говорим мы, Если вы можете мысленно подставить слова увидел, услышал, значит, точно нужно двоеточие. А еще его надо ставить, когда вторая часть предложения раскрывает смысл первой. Я боюсь заглядывать в справочник по русскому языку. Там слишком много правил. Как видите, вторая часть здесь объясняет смысл первой. Боюсь заглядывать, потому что слишком много правил. Если можете подставить потому что, тоже ставьте двоеточие. И, конечно, не забывайте об этом знаке, когда что-то перечисляете. В русском языке много знаков препинания: точка, запятая, тире, двоеточие, точка с запятой, вопросительные и восклицательные знаки. Знаки препинания это обобщающее словосочетание перед перечислением. В этом случае обычно ставится двоеточие. Не бойтесь без него и тогда, когда Обобщающего слова нет, но она просто подразумевается. На верхней полке виднелись словарь Даля, справочник по стилистике, орфоэпический словарь, сборник упражнений по орфографии и маленькая фарфоровая собачка с надписью ЖШ. Здесь, как видите, двоеточие как бы предупреждает читателя о том, что будет дальше. Двоеточие вообще знак предупреждения. Оно даёт понять, к какому развитию событий готовится. Так что не игнорируйте этот важный и полезный знак.